Окончание следствия. Убийственный сюрприз. Когда-нибудь заканчивается все. Заканчивался и срок следствия по уголовному делу Марка. В один из дней его вызвали без вещей и провели прямо в специальную комнату для ознакомления со всеми материалами дела. В таком хорошем настроении верноруба он видел впервые. Пододвинув небольшой том его дела, Вернаруб неожиданно разоткровенничался так, как ни разу до этого себе не позволял. «А ты знаешь, жаль мне тебя, Марк Захарович, честно, жаль. Хлопчик ты оказался и в самом деле неплохой. Мы тут раскопали всю твою подноготную, проверили почти все дела, которые ты вел, надеялись еще хоть что-нибудь на тебя нарыть. Типа, а вдруг ты с подзащитных денежки брал... Им говорил, что для передачи судьям или следователям, а самых прикарманивал, тогда бы мы на тебя еще и мошенничество повесили. Или требовал с клиентов дополнительные гонорары, помимо того, что они в кассу заплатили. Не, а ничего не накопали. Все твои бывшие клиенты и их родственники как один поют тебе дифирамбы, и насчет лишних денег ты оказался чист. Как же ты при этом еще и все свои дела выиграл? Не знаю. Не пойму. Редкий случай в моей практике. Одно непонятно. Если ты такой умный, то что ж ты такой наивный? Вы что имеете в виду? Абсолютно не предчувствуя ответ, удивленно спросил Марк. Ты знаешь, кто тебя сдал? Люба, кто ж еще? Удар верноруба кувалдой по голове. «Себя сдал, мутко!» Марк перестал дышать. Не отрываясь, он смотрел следователю прямо в глаза и с поразительной ясностью понимал, «А ведь он же не врет!» «И я сейчас, сию же минуту на проклятых листах этого проклятого дела увижу, как мой сокурсник Володя Мутко предает меня, человека, которого он столько раз называл своим лучшим другом», который защищал его, заботился о нем и верил ему до самой этой треклятой минуты. Он замер. Мозг и душу сковал жуткий холод. Все внутри замерзло, заледенело. Лишь перед внутренним взором мелькали кадры его последней встречи с бывшим товарищем по институту Володей Мутко и события, предшествующие ей. Неожиданное предложение. С момента второй встречи Марка Смутков в Херсоне и его отказа в ходатайстве об освобождении Марии под подписку о невыезде прошло две недели. Марк, с одной стороны, уже пожалел, что принял на себя защиту цыганки, грозившуюся обернуться для него первым проигранным делом. А с другой, хоть и слышал немало плохого об образе жизни цыган, воровстве, гадании, мошенничестве, все равно жалел пожилую женщину. Абсолютно невиновную, в чем он был убежден, которой кроме него даже в малом помочь было некому. Он еще пару раз созванивался с Володей, советовался по мелким вопросам и в конце разговора обязательно просил подумать, как облегчить судьбу Марии, о которой постоянно напоминала Люба, приходившая ему каждый день как на работу. Однажды вечером в квартире Марка прозвенел звонок. Звонил Мутко. Привет, Марик, есть разговор. Приезжай завтра часам к четырем. Сможешь? Коротко предложил он. Есть, товарищ генерал. Буду как штык. Браво, ответил Марк, понимая, что просто так Володька бы не позвонил. Есть новости? Есть идея? Улыбнулся в трубку Мутко. Ну не таминами к ней хотя бы. Не отставал Марк. Не по телефону, Марик. Потерпи, завтра озвучу. Когда на следующий день Марк вошел в кабинет Мутко, тот встретил его совсем иначе, чем в предыдущий раз. В одной белой футболке, без пиджака, он достал из сейфа ополовиненную бутылку коньяка «Белый аист», разрезанный на дольки лимон и половину шоколадки. «Остатки с барского стола?» — удивился про себя Марк, думая, что сам он никогда не стал бы угощать друга таким образом после стольких лет разлуки. Но в любом случае неплохое начало. Они выпили по рюмке, закусив лимоном, затем по второй. Щеки у Мутко порозовели, а в заблестевших глазах явно таилось что-то загадочное, о чем ему не терпелось скорее поведать Марку. «Володь, я тебя очень внимательно слушаю», тоже расслабившись, начал Марк. «Но прежде хочу сказать, что я заметил». «А заметил я, что, похоже, погода у вас в конторе поменялась. Угадал? Что, пронеслась гроза?» «Ну, считай, что так», — улыбнулся друг. Вернее, утихло на время. «Давление на нас практически прекратилось. И для тебя, Марик, вернее, для твоего дела, это очень важно. Не знаю, надолго ли интерес к цыганскому делу пропал или на время...» Но нам его надо использовать, пока это время у нас есть. «Владимир, не говорите загадками!» С улыбкой пошутил Марк. Мутко встал из-за стола, подошел к двери кабинета, открыл ее и выглянул в коридор. Затем плотно прикрыл дверь, придвинул свой стул поближе и полушепотом произнес. «Ты думаешь, что я тут в прокуратуре совсем уже скурился? Что дружбу нашу похоронил? Что все твои просьбы мне до заднего места были?» «Да не думал я так». Марк аж поднял руки. В его голосе звенела неподдельная искренность. «Ладно, проехали. Смотри, у меня, честно говоря, это первое дело такое. Чтобы старую больную бабу, хоть и цыганку, спасавшую своего сына от пьяной шпаны, мне своими руками в зону засунуть, рвет меня от этого. Понимаешь?» Марк кивнул. «О чем я тебе и говорил все это время?» «Бунт — бунтом, а беспредел — беспределом. Мы с тобой пока еще совесть не пропили. И если не мы, то кто?» «Вот и я об этом. Раз защитником по этому делу приехал ты, Марик, а ты мой старый дружбан, есть у меня один планчик». «Только...» Тут он перешел на шепот. «Кое-что действительно понадобится». И он снова продемонстрировал тот же характерный жест, что и при их первой встрече в этом кабинете. потерев несколько раз большой и указательный пальцы правой руки друг о друга. — Деньги? — изумился Марк. — Вов, я за три года работы никогда этим не занимался. Ты в своем уме? — Не, ни мне, ни тебе это не надо. Как можно верить цыганам? Да и что ты можешь делать в этой ситуации? Сам говорил, что шеф с тебя глаз не сводит. — Во-первых, это не для меня. Я тоже таким делами не занимаюсь. — А для кого? Потом объясню. «Марик, ты столько раз меня просил придумать что-нибудь, а теперь заднюю включаешь. Скажи, у тебя среди следователей хоть по одному делу был такой друг, как я?» «Нет». «Был ли человек, которому ты бы доверял так, как мне? И кто бы доверял тебе, как самому себе?» «Нет». «Да мы с тобой за четыре года в Бурсе не один, на сто пудов соли съели. Ты что думаешь, я бы другому адвокату предложил? Не в жизнь». — Да и рискую я больше тебя, потому что должностное лицо — это я, а не ты. И я с Любой никаких дел не имел, не имею и иметь не могу. Она твоя клиентка, а ты адвокат, и, слава богу, должностным лицом не являешься. Да и уверен я, не сдаст она нас, слишком сильно за мать свою переживает. Она мне ей уж все уши прожужжала, — заключил Володя. — Мне тоже, — машинально пробормотал Марк, — все еще переваривая услышанное. Но ты... Ты же сам все это время был против. Сколько раз тебе Люба предлагала. А тут... Я и сейчас сомневаюсь. Но ты... Какой ты видишь выход? Хоть какой-то другой видишь? Нет, не вижу. Помолчав, покачал головой Марк. Разве что в суде предъявлять все справки и просить не лишать ее свободы. Хотя, учитывая то, что она уже под стражей... И городской бунт, и прессу шансов практически нет. Я тоже так думаю. И у меня в душе тоже не все так складно. С одной стороны, и помочь бабе хочется, с другой... Черт того знает, чем это все кончится. Короче, решай сам. Во мне-то ты не сомневаешься, надеюсь? Марк кивнул. А за цыганку отвечать не могу. Думай. Если не уверен, то и не делай. Все-таки оба рискуем. Короче, пока. Мне еще работать надо. В душе как кошки нагадили. Как будто и логично то, что он говорит. Друг все-таки. Но предлагаемая впервые роль была ему настолько отвратной, что, кое-как сгладив разговор, перейдя на другие темы, они расстались совсем не на той ноте, на которой встретились. Ладно, давай, что надумаешь, звони. Пожимая руку, попрощался Мутко. Я тоже думать буду. Последняя встреча. На следующий день после получения денег от Любы, ближе к вечеру, в воскресенье 13 июля, опять чертово 13 число, Марк приехал в Белозерку и зашёл в неухоженный дворик крохотной сельской хатки, в которой Мутко проживал со своей семьей. Водитель остался дожидаться в машине. На широком крыльце маленькая голенькая девочка с замурзанным личиком, сидящая на горшке, удивленно стреляет в него своими глазенками-бусинками. Из сарая выходит Володя в непервой свежести майки и трениках и вновь, как недавно в прокуратуре, широко расставив руки для объятий, направляется к нему. «Мать!» — громко кричит он. «Иди сюда! Смотри, кто к нам приехал! Марик Рубин, мой старый дружбан! Я тебя о нем рассказывал!» Невысокая, полная, светловолосая женщина — Вышла из дома на его крик и приветливо поздоровалась с Марком. — Давай, мать, мечи на стол, все, что в хате есть! Поворачивается к ней Мутко. — Ничего не жалей для моего гостя, мы гулять будем! Не прошло и минуты, как они уже опорожняли одну за другой стопки с водкой, которую Марк привез с собой, закусывая кровяной колбасой и квашеной капустой, пока на сковородке жарилась и скворчала картошка с салом. Несколько часов они с удовольствием плавали в воспоминаниях о студенческой жизни. Жена хозяина подсела за стол, а Володя как раз вспоминал случай, когда сломал ногу и вновь стал расхваливать Марка за то, что только он один помогал ему в трудный час и словом, и делом. Как только жена ушла, Мутко вдруг совершенно трезвым голосом произнес «Ладно, Марик, лирика лирикой, а дело делом». «Ты, наверное, привез?» «Привез. Только сначала хотелось бы услышать, что у тебя за планчик. Каким образом ты собираешься вытащить Марию? И если не тебе, то кому предназначены эти деньги?» «Марик, честно сказать, я чувствовал, что ты приедешь. Поэтому все предусмотрел, все приготовил. Недавно Мария прошла амбулаторную психиатрическую экспертизу. Там у меня все схвачено. И вот смотри». Он подошел к стоявшему в углу комоду и достал из верхнего ящика несколько отпечатанных на бланках листов. У нас есть заключение о том, что Мария нуждается в стационарной экспертизе. Вот куда пойдут эти денежки. А твою мать-героиню в стационаре официально признают невменяемой, и от уголовной ответственности она будет освобождена. А то, что пару-тройку месяцев Мария отдохнет в психушке, пойдет ей только на пользу. Заодно и нервишки подлечит. <смех> Согласен. И он заговорщически подмигнул. Что ж, звучало вполне реалистично. Пожилая больная женщина, мать двенадцати детей, расстроенная психика. Случаи, когда вот таким образом обвиняемые избегали уголовного наказания, бывали, и Марк об этом знал. Поэтому кивнул и, вынув пакет с деньгами, передал его Володе. Тот тщательно пересчитал. На лице его проявилось недоумение. Не понял. Тут же только половина. Мне Люба говорила о Петерике. Половина сейчас. Другую половину получишь, когда Мария окажется на свободе. Не волнуйся. Деньги у меня дома. А ты сам сказал, когда мы прошлый раз встречались, что веришь мне как самому себе. Или уже нет. Да верю, верю. Растерянно протянул Мутко. Ладно, давай еще по одной. За удачу. — Нет, Вова, хватит. Завтра понедельник. Мне рано вставать, как в воду глядел. — Ну что, на следующих выходных ты с семьей ко мне, в Николаев? — Да, конечно. Лады, Марк, созвонимся в пятницу. На этом мы расстались. Марк с водителем мчались по ночному шоссе домой, и на душе было холодно и пусто. Проезжая пост ГАИ между Одессой и Николаевым, Обратил внимание, что ни одного милиционера на дороге не было, хотя в будке горел свет. Приехав домой, сразу лег рядом с уже спавшей женой и почему-то долго не мог уснуть. Мысли каруселью вертелись в его голове, и приятными назвать их было трудно. Как в прострации Марк открыл дело, и на его первом листе красовалось заявление следователя по особо важным делам, Херсонской областной прокуратуры Владимира Мутко о попытке дачи ему взятки в сумме пяти тысяч рублей цыганкой Любой Михайчак через посредника, адвоката Рубина Марка Захаровича. В нем он описывал, как Марк приехал к нему домой и как гостеприимно они с женой встретили своего сокурсника, как они долго предавались воспоминаниям И как неожиданно Марк предложил ему взятку от Любы за то, чтобы освободить ее мать. Бросилась в глаза и запечатлелась в памяти одна из фраз Мутко. «Я смотрел на этого человека и не верил своим глазам. Передо мной сидел не старый товарищ Марк Рубин, а особо опасный преступник, пытающийся всеми силами склонить и меня совершить особо тяжкое преступление». Конечно, я с негодованием отверг его гнусное предложение и приказал ему убираться вон. «Ах, сволочь!» — Марк наконец-то обрел дар речи. «Да ведь он же первый предложил принести ему деньги. Звонил, напоминал. И взятку-то он принял, даже пересчитал купюры. Еще и сокрушался, что я только половину привез. Да ему же подонку сидеть рядом со мной. Хотя нет...» Я с ним рядом даже на одну скамью подсудимых не сяду. И статья-то у него посрашнее моей будет. Получение взятки до пятнадцати лет. Давайте бумагу. Я напишу все, как было в действительности. Тихо, тихо. Остынь, Марк. Успокойся. Скажу тебе, между нами Вернаруб оглянулся на дверь. Даже среди нас, его коллег, никто его поступок не одобрил. Конечно, мы все понимаем, что он принял взятку. Но после того, как ты уже на протяжении трех месяцев столько раз его выгораживал, и это зафиксировано и в твоем заявлении, и в протоколах твоих допросов, и на очной ставке с Любой, ну кто тебе поверит, что было так, как ты теперь один раз напишешь? Посуди сам. Ты же столько уголовных дел провел. Опыт есть. Ни один суд не поверит. Вот если б ты с самого начала заявил, что он вымогал взятку, и потом упорно держался этой линией, да еще и неоспоримые доказательства привел. «Так я же не знал! Представить себе не мог! подумать, что тебя может предать, практически кинуть в ад человек, который четыре года подряд называл тебя лучшим другом!» Прервал верноруба Марк. «Вот вы! Вы могли бы такое подумать о своем друге, будь вы на моем месте!» «Ну, слава богу, я не на твоем месте, и попадать на него не собираюсь!» ухмыльнулся Вернаруб, а потом посерьезнее продолжил: «Ты прав, Марк, наверное, не подумал бы. Но мой тебе совет — не меняй показаний. Не усложняй своего и так непростого положения. Тебе, как ты, сам понимаешь, в любом случае теперь дорога одна, в зону. Себе ты этим не поможешь». А у покровителя Мутко, прокурора области Пасюка, длинные руки и в суде, и потом в колонии, где хочешь, достанет. Мутко признан потерпевшим, ты причинил ему моральный ущерб. Пусть он им и останется. Жизнь — долгая штука, станет и он по жизни потерпевшим. Потерпевшим без кавычек. Первой мыслью было «ну уж нет». Я буду бить во все колокола, писать во все инстанции, лишь бы мутко посадили. Но уже через минуту, заглянув в себя, в свою душу, он не нашел в ней мести. Боль от предательства, презрение к подонку, годливость от того, что обнимался с ним и доверял ему, были, а мести нет. Представил его сидящим на скамье подсудимых и ничего не почувствовал. Понял, облегчение это не принесет. «Ладно, согласен. Один вопрос. Зачем ему это было надо?» Спросил он верноруба. Тот сначала отвел глаза, но потом перевел взгляд на Марка в упор. «Всего я тебе сказать не могу. Хотя кое-что скажу. Ты уже второй из ваших харьковских выпускников, кого Мутко определил за решетку. После таких подвигов он и прыгает. Сперва с дырявого стула следователя в занюханном поселке Кресло следователя по особо важным делам сюда, в Херсон. А теперь и на мое место метит. Далеко пойдет, если кто-то не остановит. В голосе Вернаруба слышались горечь и презрение. Теперь стало понятна его откровенность. Мутко успел и Вернаруба сделать своим врагом. Жаль, что мне от этого не легче. Ознакомившись с материалами дела, Марк подписал протокол, Попрощался с вернорубом, пообещавшим краткосрочное свидание с женой, и отправился в свой мертвый дом, к которому до сих пор так и не привык. Потому что нормальному человеку привыкнуть к нему просто невозможно.